Сначала отец богов объехал землю и убедившись, что на ней все обстоит благополучно, направил своего восьминого скакуна на восток. Перепрыгивая с облака на облако, Слейпнер быстро достиг Йотунхейма и поскакал над каменными горами, владениями свирепого и могущественного великана Хругнера. В это время великан как раз вышел из своего замка и, увидев высоко в воздухе всадника в крылатом золотом шлеме, широко раскрыл глаза от удивления. «Хороший у тебя конь, приятель!» – крикнул он. «Пожалуй, немного найдется скакунов, которые могли бы его перегнать!» Один натянул поводья и Слейпнер, став всеми своими восемью ногами на небольшое облачко, застыл на месте. «Такой лошади, которая могла бы перегнать моего Слейпнера, нет во всем мире!» – гордо ответил старейший из асов. «Ни в Асгарде, ни в Мидгарде, ни в Йотунхейме!» «Ты хвастаешься, незнакомец!», – возразил великан. «Мой конь Гульфакси перегонит твоего скакуна, хотя у него и не восемь ног». «Что ж, будем биться об заклад», – сказал Один. «Не вернуться мне живым домой, если твоему коню удастся хотя бы догнать моего жеребца». «Ну, погоди сейчас же, я тебя проучу, жалкий хвастунишка», – воскликнул Хрунгнир, рассердясь еще больше. Он бросился в конюшню, вывел оттуда своего могучего вороного жеребца и, вскочив в седло, помчался прямо к Одину. Тот подпустил его поближе, а потом повернул с Лейпнера и быстро поскакал обратно на запад. Он думал, что сразу же оставит великана далеко позади. Но Хрунгнер недаром хвалил своего коня. Гульфакси, так же как и Слейпнер, легко скакал по воздуху. И хотя он не мог догнать своего восьминогого соперника, Мало уступал ему в скорости. Оба всадника скоро оставили позади себя Йотунхейм. Вихрем пронеслись над морем, а потом и над Мидгардом. И незаметно достигли стен Асгарда. Увлекшись погоней и ослепленный гневом, великан скакал не разбирая дороги. И опомнился только тогда, когда очутился перед роскошным дворцом Отца Богов. И увидел асов, которые со всех сторон окружили незваного гостя. Хрунгнир был силен и храбр.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 Он был так страшен в своем гневе, что асы, боясь сидеть с ним рядом, один за другим отошли на другой конец зала. Лишь одна Фрейя смело подошла к великану и вновь наполнила его кубки медом. Хрунгнер выпил их один за другим и опьянил еще больше. «Я перенесу Вальгал в Йотунхейм», – сказал он заплетающимся языком. «Фрейя и Сив пойдут со мной и станут моими рабынями». А остальных асов вместе с их Асгардом я утоплю в Мировом море, но сначала я выпью весь ваш мед. И он снова протянул Фрейе свой кубок. Не в силах далее слушать его похвальбу, асы хором произнесли имя Тора. Тот же миг послышался стремительно нарастающий рокот колес железной колесницы, и в дверях зала показался бог грома с молотом в руках.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 кто разрешил войти в Вальгаллу. «Как не стыдно тебе, Фрея, угощать коварного Хримтурса так же, как ты угощаешь нас на великом празднике богов!» А смущенно молчали, а Хрунгнер, который сразу же отрезвел при виде бога грома, поспешно ответил, «Меня пригласил сюда сам Один. Он меня угощает, и я нахожусь под его защитой».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 «В горах! Принимай мой вызов, Тор! Или я перед всеми богами назову тебя трусом!» Еще никто из хрим Турсов до сих пор не вызывал бога грома на поединок, и грозный ас не мог отказаться от боя, не умолив тем самым своей славы, которая была для него дороже всего. Тор медленно опустил молот. «Хорошо, Рунгнир, я принимаю твой вызов!»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 Тем временем остальные великаны слепили из глины исполина Мёккуркальви. Этот исполин был 50 верст росту и имел 15 верст в плечах. Хримтурсы хотели и ему сделать каменное сердце. Но на это у них не хватило времени, и поэтому они вложили в грудь Мёккуркальви, сердце кобылы. Но вот настал условленный час, и Хрунгнир, вооружившись, Тяжелой, кремниевой дубиной, которую он разбивал на куски целые скалы, и, взяв изготовленный для него щит, в сопровождении своего глиняного помощника, направился к месту поединка. Между тем, не знающий страха и уверенный в победе Тор, захватив с собой одного Тьяльви, мчался на своей колеснице к каменным горам. Они уже миновали море, когда Тьяльви попросил Тора на минутку остановиться. «Мы приедем слишком рано, мой господин», — сказал он. «Лучше подожди немного здесь, а я побегу вперед и узнаю, не готовят ли нам хитрые хримтурсы какую-нибудь западню». «Хорошо, ступай», — согласился бог грома. «Я поеду вслед за тобой». Тияльви со всех ног пустился бежать к каменным горам. И, прибежав туда, увидел Крунгнера, который, прикрывшись щитом, внимательно смотрел на небо, ожидая появления своего противника. Хороший у него щит, подумал юноша. Пожалуй, он выдержит первый удар Мьёльнира. А кто знает, успеет ли Тор нанести второй. Но ну, ничего, сейчас я его проведу. Эй, хрунднир Крикнул он громко. Будь осторожней, иначе тебе не миновать беды. Ты ждешь бога сверху, а он еще издали заметил твой щит и спустился под землю, чтобы напасть на тебя снизу. Услышав это, хрунгнер поспешно бросил свой щит на землю. Встал на него и, схватив обеими руками кремниевую дубину, поднял ее над головой. Но тут ярко сверкнула молния, раздался оглушительный удар грома, и высоко над облаками появилась стремительно увлекаемая козлами колесница Тора. Завидев врага, могучий ас еще издали метнул в него молот.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 Глиняный исполин с кобыльем сердцем, едва увидев бога грома, задрожал, как осиновый лист, и после двух-трех ударов в рассыпался на куски. Шум от его падения был слышен во всем мире и так перепугал жителей Йотунхейма, что они разбежались по своим домам и целый день боялись оттуда выйти.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 «Приди я часом раньше, я бы убил этого великана ударом кулака». «Ты молодец!» — воскликнул Тор, горячо обнимая сына. «И ты не останешься без награды. Я дарю тебе гульфакси, вороного жеребца Хрунгнера, который мало чем уступает даже Слейпнеру». «Нехорошо дарить сыну великанши такого прекрасного коня», — проворчал Один. «А разве лучше пить с великаном задним столом?» – насмешливо спросил бог грома, но он не дождался ответа. Боги усадили раненого Тора в его колесницу и отправились в обратный путь. С той поры прошли века, но ну и сейчас повсюду в мире можно найти кремние, осколки дубины Хрунгнера, а на востоке в стране великанов все еще возвышается глиняная гора, Все, что осталось от Мёк Куркальви с кобыльем Сердцем. Осколок дубины Хрунгнера по-прежнему сидел в лбу Тора, причиняя ему большие страдания. Чтобы помочь раненому, асы позвали к нему волшебницу Гроа, жену знаменитого героя Аурванделя, который уже больше года назад отплыл в Нифльхейм и о котором с тех пор не было ни слуху, ни духу. Гроа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 Десять дней назад я был там и после долгого и упорного сражения освободил Аурванделя из плена. Я посадил его в корзину, взвалил его на плечи и, перейдя в вброд все 12 потоков Элевагар, вынес его из царства туманов. «Твой муж уж давно был бы дома, если бы не хромал». Пока я его нес, Аурвандель отморозил себе на правой ноге большой палец, да так сильно, что он отвалился».